Глава 22. Всю дорогу мы ехали в тишине. Я не решалась нарушить молчание, а Игнат, казалось, был целиком поглощен своими мыслями. Ночь постепенно отступала, уступая место рассвету. И сквозь запотевшее стекло я видела, как за окном меняется пейзаж. Очевидно, окрестности поместья остались далеко позади. Наконец, после получаса езды, Игнат свернул с главной дороги в лес и остановился перед небольшим кафе, уютно освещенным теплым желтым светом. Приехали, сухо констатировал Мартыным, глуша мотор. Я глядела с недоумением. Кафе? И зачем? Что это? Спросила я с подозрением, чувствуя, как нарастает раздражение. Зачем ты меня сюда притащил? Игнат, словно не расслышав моего вопроса, вышел из машины, обошел ее и распахнул передо мной дверцу. Выходи. — скомандовал он, не удостоив меня даже взгляда. Я на мгновение заколебалась, но все же подчинилась. Ноги, словно ватные, все еще дрожали от пережитого, и каждое движение отдавалось неуверенности. «Тебе не помешает успокоиться», — произнес Игнатоном, будто предлагал самое обыденное дело. «Да и перекусить не мешает. Насколько я понимаю, ты снова осталась без ужина». Я скрестила руки на груди, упрямо глядя в сторону. «Я не собираюсь здесь есть, да и вообще не хочу находиться с тобой рядом». Игнат тяжело вздохнул, словно теряя терпение. «Алиса, не усложняй. Поверь, я тоже не горю желанием делить с тобой компанию. Но возвращать тебя домой в таком состоянии — худшее из идей. Давай просто позавтракаем, а потом...» «Потом что?» — перебила я, настороженно вглядываясь в его лицо. Игнат не ответил, не дожидаясь моего согласия, он просто схватил меня за руку и потащил в кафе. Я попыталась вырваться, но его хватка была мёртвой. Внутри царила тёплая, почти домашняя атмосфера. Воздух был пропитан соблазнительным ароматом свежесваренного кофе и душистой выпечки. Несколько посетителей неспешно завтракали, не проявляя к нам ни малейшего интереса. Игнат бесцеремонно подтолкнул меня к столику у окна и подозвал официанку. Он заказал два кофе и круассаны с миндальной начинкой. «Я не голодна», — повторила я, как только официантка отошла. «Зря отказываешься. Здесь готовят отменно», — отозвался Игнат, прожигая меня взглядом. Я отвернулась к окну, стараясь не встречаться с его глазами. Он вел себя так, будто это обычная утренняя трапеза, а не вынужденная остановка после моего отчаянного побега. «Почему ты просто не оставил меня?» — тихо спросила я, не отрывая взгляда от окна. — Тебе же этого наверняка хотелось. — Может, и хотелось, — уклончиво ответил Игнат. — Но не сейчас. — И почему же? — Ты действительно хочешь это обсуждать? — с усмешкой произнес он. — Прямо здесь? — Я, пожалуй, плечами демонстрируя безразличие. — Какая разница? Ты все равно не дашь мне покоя, пока не добьешься своего. Подоспевшая официантка поставила на стол кофе и круассаны. Игнат, не спрашивая, пододвинул один ко мне. Я по-прежнему смотрела в окно. Дело не только в акциях Алиса. Наконец нарушил тишину Игнат. Хотя, безусловно, и в них тоже. Я устала вздохнула. Конечно, в первую очередь в них. Тогда в чем же еще? В моей неблагодарности? В том, что я сорвала твои планы? С вызовом спросила я, уставившись на него. В том, что ты суешь нос не в свои дела? Отрезал Игнат. Ты понятия не имеешь, во что ввязалась. С презрительной усмешкой я снова отвернулась к окну, буркнув. А ты, разумеется, все знаешь и понимаешь. Взяв круассан, я отломила небольшой кусочек. Он был теплым и ароматным, но я совершенно не чувствовала вкуса. «Гораздо больше, чем ты», — парировал Игнат. «И поверь, тебе действительно лучше не знать некоторых вещей. Порой неведение — единственный выход». «Каких именно?» настаивала я, чувствуя, как нарастает тревога. «Что я не должна знать?» Игнат откинулся на спинку стула, окинув меня странным, изучающим взглядом. «Тебе лучше не знать», — повторил он, «до поры до времени». «К чему эти недомолвки?» — раз начал договаривать, потребовала я, не выдержав. Игнат усмехнулся, словно моя нетерпеливость забавляла его. «Знаешь, мне вот что интересно», протянул он, «то сегодня вправду пошла против отца». Или это у вас такая хитрая семейная тактика? Все думаю не могу понять. Надо же, оказывается, ты способен думать, — съязвила я. Я пыталась тебе все объяснить, но ты предпочел не слушать. Так что теперь это не имеет никакого значения. А с чего мне верить, что ты снова не солжешь? Резко обозначил Игнат, и взгляд его стал невыносимо жестким. Может, ты намеренно провернула всю эту аферу, чтобы втереться ко мне в доверие? «Это гнусная ложь!» — взорвалась я, чувствуя, как гнев обжигает изнутри. «Зачем мне это? За кого ты меня принимаешь? А за кого, скажи на милость, мне тебя принимать, учитывая все обстоятельства?» Игнат насмешливо приподнял бровь. «Ты у нас невинная овечка, угодившая в капкан? Не смеши меня, Алиса!» С отвращением оттолкнув от себя тарелку, я почувствовала, как аппетит исчез без следа. «Ты ровным счетом ничего не знаешь!» — прошипела я сквозь зубы. Ты просто видишь то, что тебе удобно видеть. Возможно. Невозмутимо согласился Игнат. Но я привык доверять своей интуиции. Она подсказывает, что ты что-то утаиваешь. И что с того, вызывающе бросила я в ответ. Тебе какое дело? Дело есть, выдал муж, подавшись вперед. Ты как некрутимая моя жена. Живешь в моем доме. Да к тому же теперь владеешь долей в моей компании. Фиктивная жена, поправила я, не уступая напору. Не стоит об этом забывать. И, думаю, ты припочел бы видеть эти акции у меня, а не в руках моего отца. Может быть, — согласился Игнат, — если, конечно, это не ваша уловка. Ну, думаю, теперь-то ты точно этого не узнаешь, — огрызнулась я. Ты плохо меня знаешь, дорогая жена, — бросил он, прищурив глаза. Я бы не советовал тебе испытывать мое терпение. Он выдержал паузу, прожигая меня взглядом. — Ты угрожаешь? — спросила я, не дрогнув под его взглядом. — Я предупреждаю, — равнодушно отрезал Игнат. — Ты своим маленьким мозгом строишь планы, но при этом понятия не имеешь, что стоит на кону. Думаешь, я буду с тобой церемониться? Или же твой папаша по головке погладит? Ошибаешься. Ты сама себе яму роешь. — И что дальше? — спросила я с вызовом. — Снова собираешься посадить меня под замок? Лишить свободы? — Я знаю отличный способ, как сделать тебя покладистой, но поверь, тебе лучше его не знать, — выпалил Игнат предупреждающий. «Итак, Алиса», — добавил он с серьезным видом, — «выкладывай, что ты хотела мне рассказать в кабинете?» «Ну, допустим, я расскажу тебе все», — небрежно протянула я, откинувшись на спинку стула. «И что дальше? Можно подумать, ты поверишь мне на слово?» Игнат молчал, задумчиво изучая меня. «Если ты расскажешь правду», — медленно произнес он, — «тогда я смогу адекватно оценить ситуацию. А если я откажусь?» «В таком случае отвезу тебя обратно», — отрезал Мартынов. «И мы сделаем вид, будто этого разговора никогда не было». По спине пробежал неприятный холодок. Его слова прозвучали, как завуалированная угроза. «Ладно, но ты должен пообещать, что после этого оставишь меня в покое и отпустишь на учебу. С вызовом посмотрела я на него». «Хорошо, но сначала проверю, что ты говоришь правду», — согласился Мартынов. Мой отец, начала я, но меня перебил внезапный звонок телефона Игната. «Секунду, нужно ответить, это начальник охраны», — выпалил он и торопливо ответил на вызов. «Да, Олег, что? Какая, к чёрту, полиция? Кого-кого я там удерживаю силой?»